Есть дрянь неученая, неграмотная, неловкая, стихийная, так сказать, дрянь. Такой дряни, безусловно, везде много. Но есть дрянь не так, чтобы очень уж дрянь, а полудрянец, который, если даже слегка обработать, то он в деле окажется очень и очень полезным. Вот такой ученый... Грамотной дряни, зря пропадающие, много думается мне в центрах, где пропадает она без толку и без счастья. Мы ее захватим и домну. Вспомнив наш наем, я обиделся. А, не принимайте на свой счет, Егор Егорович. Иначе я бы пустил вас в отпуск, сказав погуляйте, подумайте и приезжайте. Нет, нет, нет. Я вас отнес в свои помощники, а не учащиеся. И как мне раньше в голову не пришло взять секретаря? Я же 16 городов объехал, а и 16 дельных людей не собрал. Что происходит, объясните мне? 150 миллионов в стране, а нет рабочей силы. Что, все лентяи? Или больные? Ну, Добро бы квалифицировку искал. А то беремся мгновенно обучить. В кратчайший срок преобразуем из лодыря летящего первой категории. Он толкнул ногой портфель. Вот тут поглубже брошюрку моего сочинения на эту тему обнаружите. Так ведь нет даже людей, которых можно было бы заставить прочитать брошюру. Это подвиг, Егор Егорович, собирать теперь арабсилу. У вас редкий подвиг, если я, Леон Иванович, правильно вас понял. Повторите. Я повторил ему, как я его понял. Он пожал мне руку. Иначе бы и не взялся. Если бы не трудность подвига. Если уж совершать, так совершать по-настоящему. При тысячесильном мотории дурак перелетит через океан. А вот ты его перелети верхом на гусе. Это уже, Егор Егорович, получается не подвиг, а сказка. Но сказка, закрепленная соответствующими полномочиями. Отлично ответил я. Нет у вас рабсилы, так наше строительство другой класс. Забок хватит. Другой. Я заметил осторожно, что так ли он понял свои полномочия, что нет ли здесь ошибки, хотя, с другой стороны, его партийность позволяет ему уточнить и разъяснить в Москве директивы. Если они ошибочно исправить, будьте покойны. Проверил, проверил. Директивочки правильные. Но только, заметьте, в качестве опыта, и вы в них окунаетесь по должности секретаря, вы тоже, Егор Егорович, делаетесь до некоторой степени нелегальным. Леон Иванович, мне кажется вам нелепым, что для вполне ну, легального государственного и даже поощряемого предприятия, мы должны жить и действовать нелегально. Я и сам так думал, Егор Егорович, до той поры, пока не сбрил усы. А вот сбрил, и мне подумалось, что чем крупнее предприятие, тем в нем больше тайн. Хотя бы это и предприятие заготовляло одно молоко. Вот хотя бы обратите внимание на сырки, которые выпускают союз молоку. Сырок в мокрой бумажке. И цена-то этому сырку 15 копеек. И едят-то его преимущественно дети. А какой лозунг напечатан крупнейшим шрифтом на обертке? «Оппортунизм – худший враг пятилетки» поройтесь в союз молоки. Вы там и не такие тайны найдете».